свои культы и своих богов. Из всех этих колоний ветвь индусских арийцев приближается больше всего к первобытным арийцам. Священные индусские книги-веды имеют для нас тройную цену. Прежде всего, они приводят нас к очагу античной арийской религии, блистающими лучами которые являются ведические гимны. Затем они дают нам ключ к Индии, и наконец они дают нам первую кристаллизацию основных идей эзотерической доктрины и вместе с тем всех арийских религий. Брамины рассматривают Веды как священные книги, принадлежащие по преимуществу им. Они находят в них науку всех наук. Слово Веда означает знать. Европейские ученые видели в них сперва лишь патриархальную поэзию, позднее они открыли в них не только источник всех индоевропейских мифов и всех классических богов, но и искусно организованный культ, глубоко религиозную и метафизическую систему. Будущее готовит ученым еще одну неожиданность, когда откроется, что веды заключают в себе –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 обращаясь к Усха, заре, к Савитре, солнцу, и к Асурам, духам жизни. Мать и сыновья льют в это время приготовленную из растения асклепия, жидкость, сома, в огонь агни, и поднимающееся пламя несет к невидимым божествам очищенную молитву, слетающую с уст патриарха и главы семьи. Настроение ведического поэта одинаково чуждо и эллинской чувственности, я говорю о народном греческом культе, а не об учении греческих посвященных, которое наделяет космические божества красивым человеческим телом и еврейскому монотеизму, который молится вездесущему, бесформенному, предвечному. Для ведического поэта природа — прозрачное покрывало — за которым живут неисповедимые силы божества. К этим силам он обращается с молитвой. Он олицетворяет их, но не забывает, что это не более как метафоры. Для него Савитри — не только солнце, сколько Вивасват — творческая сила жизни, одухотворяющая солнечную систему. Индра — божественный воин, который в своей золотой колеснице проезжает по небу извергая гром и молнию, олицетворяет могущество Солнца в атмосферной жизни, в великой прозрачности воздушных пространств. Когда они обращаются к Варуне, уран греков, Богу бесконечного, всеобъемлющего, лучезарного неба, ведические поэты поднимаются еще выше. Если Индра символизирует творческую и воинствующую жизнь небес, то Варуна изображает неизменное величие божества. Ничто не может сравниться с великолепием его описания в гимнах Вет. Солнце — его око, небо — его одежда, гроза — его дыхание. На незыблемых основах построил он небо и землю и содержит их в розь. Он все создал и все сохраняет, ничто не может выразить неисповедимое творчество варуны, Никто не может проникнуть в него, но он, всеведущий, видит все, что есть и что будет. Свершин небес, где он обитает, в своем стовратном дворце, он различает полет птиц в воздухе и следы кораблей на волнах. Оттуда, с высоты своего золотого престола, он созерцает человеческие дела» он поддерживает порядок в мире и в обществе. Он карает виновного, он изливает свое милосердие накающегося грешника. Крик истерзанной совести обращается к нему. Пред его лицом грешник складывает бремя своих грехов. В некоторых отношениях ведическая религия обильна ритуалами, в других она высоко отвлеченна. С варуной она спускается в недра совести и раскрывает идею святости. Прибавим, что она поднимается до чистого понимания единого Бога, который проникает в великое целое и управляет им. Между тем, грандиозные образы, которые льются широкими потоками из строф ведических гимнов, представляют лишь внешнюю оболочку вед. С идеей агни, божественного огня, Мы касаемся самого ядра доктрины, ее эзотерической и трансцендентной основы. В действительности Агни является космической силой, всемирным началом. Агни — не только огонь земной молнии и солнца. Его истинная отчизна — невидимое мистическое небо, обитель вечного света и первообразов всех вещей. Рождение его бесконечное. Сверкает ли он из куска дерева, в котором спит, как зародыш в лоне матери, или же, как сын волн, бросается с громовым шумом из небесных рек, где Освены, небесные всадники, зачали его. Он старейший между богами, первосвященник на небе, так же, как и на земле. И он священно действовал в обители Вивасват, небо и солнце, Много ранее, чем моторисва, молния, принесла его смертным, и чем аторван и ангиры, древние жертвоприносители, учредили его здесь на земле, как охранителя, хозяина и друга людей. Владыка и производитель жертвы, Агни, сделался носителем всех мистических учений о жертвоприношениях. Он зарождает богов, Он организует мир, он производит и сохраняет жизнь Вселенной. Короче, Агни есть космогоническая сила. Сома соответствует Агни. В действительности это напиток из перебродившего растения, которое возливается при жертвоприношениях богам. Но так же, как и Агни, он существует мистически. Его высшая обитель находится в глубинах третьего неба, где сурья, дочь солнца, очистила его, и где его нашел Пушан, бог питающий. Из этой обители сокол, символ молнии, или даже сам Агни, похитил его у небесного стрельца, у гандарвы, его охранителя, и принес людям. Боги выпили его и сделались бессмертными. Люди также станут бессмертными, когда выпьют его у ямы, в обители блаженных. А до тех пор напиток дарует им здесь, на земле, силу и долговечность. Это амврозия и вода обновления. Она питает, проникает в растения, оживотворяет семя животных, вдохновляет поэта и дает полет молитве. Душа неба и земли, индры и вишну — она составляет вместе с Агни неразделимую читу. Чита это зажгла солнце и звезды. Идея Агни и Сомы заключает в себе два основных начала вселенной. По учению эзотерической доктрины и каждой живой философии Агни есть вечно мужественная, творческий разум, чистый дух. Сома вечно женственное, душа мира, лона всех миров, видимых и невидимых для телесных очей, сама природа или тонкая материя в своих бесконечных трансформациях, что доказывает несомненно, что Сома представляла собой начало абсолютно женственное. Это отождествление ее у браминов с Луной. Луна же символизирует женское начало во всех античных религиях, как Солнце символизирует мужское начало. Совершенное соединение этих двух сущностей составляет величайшую сущность, суть самого Бога. Из этих двух главных идей вытекает третья, не менее плодотворная. Веды делают из космогонического акта непрестанное жертвоприношение. Чтобы произвести все существующее, Высочайшая сущность приносит себя в жертву. Она разделяется, чтобы выйти из своего единства. Эта жертва рассматривается как источник всех отправлений природы. Эта идея, поражающая с первого взгляда и чрезвычайно глубокая, когда вдумаешься в нее, содержит в зачатке всю теософическую доктрину инволюции Бога в мире — эзотерический синтез многобожия и единобожия. Она вызывает к жизни дионисианскую доктрину падения и искупления душ, расцвет которой мы найдем у Гермеса и у Орфея. Отсюда же истекает учение о божественном глаголе, провозглашенном Кришной и завершенном Иисусом Христом. Жертвоприношение огня со всеми его церемониями и молитвами незыблемое средоточие ведического культа делается таким образом олицетворением этого великого космогонического акта. Веды придают первостепенное значение молитве, формуле призыва, которая сопровождает жертвоприношение. Вот почему они делают из молитвы богиню Брахманаспати. Вера в призывающую и созидающую силу человеческого слова, когда оно сопровождается могучим движением души или сильным порывом воли, есть источник всех культов и смысл всей египетской и халдейской магии. Для ведических и браманских жрецов Асуры невидимые духи и петрисы или души предков совершенно реально присутствуют при жертвоприношении, размещаясь на траве вокруг алтаря, привлеченные из своей невидимой обители огнем, пением и молитвой. Наука, относящаяся к этой стороне культа, есть наука об иерархии невидимых духов. Что касается бессмертия души, веды утверждают его совершенно определенно и ясно человеке есть бессмертная часть. Ее-то, о Агни, нужно согревать твоими лучами, воспламенять твоим огнем. О Иотоведас, в блистающем теле, созданном тобою, принеси ее в обитель благочестивых. Ведические поэты не только указывают на судьбу души, они тревожно ищут ее происхождение. Откуда рождается душа? Души приходят к нам, уходят, снова возвращаются и снова уходят. Здесь в двух словах уже дается учение о перевоплощении, которое будет играть впоследствии такую первенствующую роль в браманизме и буддизме. У египтян и у орфиков в философии Пифагора и Платона здесь намечается эта мистерия из мистерий это тайна из тайн. Как после этого не признать в Ведах основные линии органической религиозной системы цельного философского понимания Вселенной? В них заключается не только глубокая интуиция относительно мировых истин, превышающих наблюдение разума, в них единство и ширина взгляда на природу, проникновение в связь ее явлений». Как чистый горный кристалл, сознание ведического поэта отражает солнце вечной истины, и в его сверкающей призме уже играют и преломляются все лучи всемирной теософии. Основы вечной доктрины выступают здесь даже яснее, чем в иных священных книгах Индии и в других семитических или арийских религиях. Благодаря необычайной смелости ведических поэтов и благодаря прозрачности этой первобытной религии, столь чистой и высокой. В эту эпоху различие между мистериями и народным культом еще не существовало, но читая внимательно веды, позади отца семейства или поэта, поющего священные гимны, уже можно различить другое лицо, более важное. Мудреца, Риши, посвященного, от которого священно действующий получал толкование истины. Можно также убедиться, что эта истина передавалась благодаря непрерывающейся традиции, которая восходит к самым источникам арийской расы. Таким образом, мы видим, как арийский народ положил начало своей завоевательной и культурной миссии – вдоль Инда и Ганга. Невидимый гений Рамы, божественный разум Дева Нахоуша управляет им. Агни, священный огонь, переливается в его жилах. Молодая заря освещает эти века юности, силы и мужества. Семья создана, женщина пользуется уважением, она жрица очага, она создает священные гимны и сама их поет. «Да живет муж этой супруги сто осеней», — говорит поэт. Тогда умели любить жизнь, но точно так же умели и верить в потустороннее существование. Царь жил во дворце, на холме, возвышающемся над поселком. Во время войны он выезжал на блистательной колеснице в сверкающем вооружении, увенчанной тиарой. Позднее, когда брамины укрепили свой авторитет рядом с великолепным дворцом махараджи или великого царя, возникли каменные пагоды, откуда изошли искусство, поэзия и драма богов, изображавшаяся мимикой и пением священных танцовщиц. В те времена существовали касты, но не было насилия и не было стеснительных преград. Воин был в то же время жрецом, и жрец воином, оставаясь одновременно слугой царя и совершая богослужение. Позднее появляется новое лицо, смиренное на вид, но имеющее великое будущее, с отпущенными волосами и бородой, полуногое, покрытое рубищем. Это Муни, отшельник, он живет близ священных озер в дикой пустыне, где и предается медитации и аскетизму. Время от времени он является к предводителю или царю, чтобы усовестить его. Часто его отталкивают, не слушают, но в то же время его уважают и боятся. Он уже начинает проявлять страшную власть. Между царем, красующимся на своей золотой колеснице, окруженным своими воинами, и этим муни почти нагим, не имеющим никакого оружия, кроме своей мысли, слова и взгляда, возникнет со временем Великая Битва, и торжествующим победителем будет не царь, победителем будет отшельник, оборванный, исхудалый нищий, потому что на его стороне будет знание и сильная воля. История этой борьбы и есть история самого браманизма, а позднее и буддизма, и в ней сосредоточивается почти вся история Индии.